Но на верхней площадке его тоска возросла до такой нестерпимой боли, что он вдруг, сам не осознавая, что делает, опрометью побежал вниз. В одну минуту он уже был на крыльце. Он ни на что не надеялся, ни о чем не думал, но он вовсе не удивился, а только странно обрадовался, когда увидел свою мать на том же самом месте, где за несколько минут ее оставил. И на этот раз мать должна была первой освободиться из лихорадочных объятий сына. Наконец, он явился к дежурному воспитателю. В каждом возрасте дежурили по очереди свои воспитатели, который осмотрел очень тщательно его узелок. Так как вечерняя молитва уже кончилась, то отпускные из дежурной шли прямо в спальню. Там у самых дверей их дожидалось человек 12 второклассников. На Буланина, едва только он вошел со своим белым узелком, эта орава накинулась, как стая голодных волков. Новичок, угости! Новичок, поделись! Дай гостинчика, буланка! И все руки тянулись к узелку, сталкиваясь и цепляясь одна за другую. Каждый старался протиснуться вперед и отпихивал плечом мешавшего товарища. Господа, да позвольте же, я сейчас, бормотал растерянный, оглушенный буланин. Я сейчас, только пустите же, я не могу всего! Он поспешно развязал узелок, стараясь увернуться от хищных рук, вырвавших его и сунул в чью-то руку яблоко. Но в это время на всю копошащуюся вокруг буланина массу налетел какой-то огромный рыжий малый и закричал неистовым голосом На шарап! В ту же секунду белый узелок, подброшенный снизу сильным ударом, взвелся в воздух. Яблоки и лепешки разлетелись из него во все стороны, точно из лопнувшей ракеты. А банка с вареньем треснула, ударившись об стену. Свалка тотчас же закипела на полу в темноте слабо освещенной спальни. Старички на четвереньках гонялись закатящимися по паркету яблоками, вырывая их один у другого из рук и изо рта. Некоторые немедленно вступили в рукопашную. Кто-то наткнулся на разбитую банку с вареньем, поднял ее и, запрокинув голову назад, лил варенье прямо в свой широко раскрытый рот. Другой заметил это и стал вырывать. Банка окончательно разбилась в их руках. Оба обрезались до крови, но, не обращая на это внимания, принялись тузить друг друга. На шум общей свалки прибежало еще трое старичков. Однако они быстро сообразили, что пришли слишком поздно, и тогда один из них, чтобы хоть немного вознаградить себя за лишение, крикнул «Куча мала, ребята!». Произошло что-то невообразимое. Верхние навалились на нижних, нижние рухнули на пол и делали судорожные движения руками и ногами, чтобы выбраться из этой кутерьмы. Те, кому это удавалось, в свою очередь, карабкались на самый верх мала кучи. Некоторые хохотали, другие задыхались под тяжестью давивших их тел, ругались, как ломовые извозчики, плакали и в остервенении кусали и царапали первое, что им попадалось. Все равно, будь это рука или нога, живот или лицо неизвестного врага. Повергнутый сильным толчком на землю, Буланин почувствовал, как чье-то колено силу уперлось в его шею, Он попробовал освободиться, но то же самое колено втиснуло его рот и нос в чей-то мягкий живот, в то время как на его спине барахтались еще десятки рук и ног. Недостаток воздуха вдруг придал Буланину припадочную силу. Ударив кулаком в лицо одного соседа и схвативши за волосы другого, он рванулся и выскочил из кучи. Он не успел еще подойти к своей кровати, как его окликнули. «А, Буланка, а ну-ка иди сюда!» Это был Грузов. Буланин сразу узнал его голос и почувствовал, что бледнеет, и что у него задрожали колени. Однако он подошел к Грузову, стоявшему в амбразуре окна и раздиравшему зубами половину курицы. «Принес?» — лаконически спросил Грузов, вытирая руки о грудь пиджака. «Голубчик, ей-богу, не мог!» — жалобно забормотал Буланин. «Ну вот честное, благородное слово! Никак не мог!» В следующее воскресенье уж непременно принесу. Непременно. От чего же ты не мог сегодня? Отжилить хочешь, подлец? Давай назад фонарь. У меня его нет, — прошептал Буланин. Петух отобрал я. Он не успел договорить. Из его правого глаза брызнул целый сноп ослепительно белых искр. Оглушенный ударом грузовского кулака, Буланин сначала зашатался на месте, ничего не понимая. Потом он закрыл лицо руками и зарыдал. «Слышишь? Чтобы в следующий раз ты мне или фонарь возвратил, или принёс деньги. Только уж теперь не два, а два с полтинной», — сказал Грузов, опять принимаясь за курицу. «У тебя есть гостиница-то, по крайней мере?» «Нет. Были яблоки или пёшки. И банка малинового варенья была. Я хотел всё тебе отдать», — невольно солгал Буланин. «Да у меня их сейчас только отняли старички». «Эх ты!» — протянул Грузов презрительно, и вдруг с мгновенно озверевшим лицом ударил изо всех сил Буланина по затылку, он крикнул. «Убирайся ты к черту, Жулябия! Оно живо! Чтоб я тебя здесь больше не видел, турецкая морда!» До глубокой ночи шныряли старички между кроватями первоклассников, подслушивая и подглядывая, не едят ли они что-нибудь тайком. Некоторые действовали партиями, другие – в одиночку. Если новичок отказывался угостить, то его вещи – шкафчик, кровать – и его самого подвергали тщательному обыску, наказывая за сопротивление тумаками. У своих одноклассников они хотя и не отнимали лакомств, но выпрашивали их со всевозможными унижениями, самым подлым нищенским тоном, с обилием уменьшительных и ласкательных словечек, припоминает тут же какие-то старые счеты по поводу каких-то кусочков. Буланин уже лежит под одеялом, когда над его головой останавливаются двое второклассников. Один из них называется Арапом. Фамилии его Буланин не знал. Он громко чавкой и сопя ест какие-то сладости. Другой Фетченко попрошайничает у него. «Арап, дай кусочек шоколадцу!» тянет Фетченко умильным тоном. Араб, не отвечая, продолжает громко обсасывать конфету. «Ну, арабчик, ну, голубчик, самый маленький, хоть вот такой вот!» Араб молчит. «Это свинство с твоей стороны, араб!» — говорит Федченко. «Это подлость!» Араб, сопя носом и продолжая сосать шоколад, отвечает своим картавым голосом. «Убирайся к черту!» Арапушка, убирайся, убирайся! Нынче не суббота, не подают!» Ну, хоть самый маленький, да хоть из рук откусить. Не проедайся. Ладно уж, сволочь ты таки, говорит Федченко, вдруг уже свирепев, — попросишь что у меня когда-нибудь гостинца. Даже и не подумаю просить, — сосет равнодушно араб свой шоколад. — Я тебе это припомню, дрянь, — не унимается Федченко. — Ты, небось, забыл, как я тебя под лица угощал. Забыл? Араб вдруг оживляется и слышно, что он с хлопаньем вынимает шоколад изо рта. «Ты меня угощал? Когда?» «Когда?» — задором переспрашивает Фетченко. «Да, когда? Когда?» «Ну, когда же, ну?» «Когда? А помнишь, у меня были пирожки с капустой? Что ж скажешь, я с тобой не поделился, а? Не поделился?» «Все ты врешь. Никаких у тебя пирожков не было». Хладнокровно отвечает араб и опять принимается за шоколад. Наступает длинное молчание, продолжение которого Буланин чрезвычайно живо себе это представляет. Фетченко не сводит жадных глаз сорта арапа. Потом снова раздается тот же униженный нищенский голос. Арабчик, голубчик, ну дай же маленький кусочек, ну хоть вот такой, крошечный, самую капельку. Слышно? как Фетченко цепляется за рукав Арапа и как араб отталкивает его локтем. «Ну, чего в самом деле пристал? «Сказано, убирайся и убирайся! У тебя на прошлой неделе просил мячик, а ты мне что сказал?» «Ей Бог, арабчик, не мой был мячик, вот тебе крест, не мой! Это утконоса был мячик, а он не велел никому давать. Ты знаешь, я тебе всегда с удовольствием, ну, арабчик, дай же откусить кусочек!» «Неизвестно, что надоедает Арапу». Шоколад или приставание товарища, но он неожиданно смягчается. Черт с тобой, кусай! Вот до этих пор, где я ногтем держу, на! И ты ловкий, обсосанный конец даешь, обижается Печенко. Дай с другого. А, не хочешь, не нужно. Ну ладно уж, ладно, испугно торопится Феченко. Давай все равно, скупердяй. Слышится хрустение откусываемого шоколада и ожесточенные чавки. Спустя минуту опять слышится молящий голос. «А что же пельсинчик-то, арабчик? Да и хоть поломтика!» Но конца этой торговли Буланин уже не слышит. Перед его глазами быстрым вихрем проносятся городские улицы, фотограф с козлиной бородкой, на гаммы, отражение огней в узкой черной, как чернила, речке, грузов, пожирающий курицу, и, наконец, милое, кроткое родное лицо, тускло освещенное фонарем, качающимся над подъездом. Потом все перемешивается в его утомленной голове, и его сознание погружается в глубокий мрак, точно камень, брошенный в воду.